После свежести осеннего дня воздух в цирке показался ему спертым, густым от звериных запахов. В детстве Артур дождаться не мог следующего представления, которые случались раз в год, не чаще, чтобы, замирая от восторга и страха, следить за дрессированными тиграми, медведями, львами. А сейчас ему нисколько не хотелось видеть, как ломает человек даже тех, кто объективно сильнее его. И почему-то боязно было спросить, восхищает ли Сашку, Парни с хлыстами в руках, да и необходимости не было, сегодня ему предстоит все увидеть своими глазами. Я пришел посмотреть на артистов или проследить за ней. Он удержал усмешку, потому что в этот момент Саша спросила, когда ты в последний раз был в цирке? Они уже уселись на свои места в пятом ряду, как раз напротив выхода артистов на манеж. Ивашин не поскупился на билет, молодец, жаль, что разболелся. Логов с гораздо большим удовольствием остался бы дома со своими собаками, которых никто не заставляет ходить на задних лапках. Хотя вывести Сашку в свет тоже было неплохо. «В детстве», — отозвался Артур. «Потом кого мне было водить?» «Маму». «Оксана любила цирк», — удивился он. Сашка сделала виноватую гримасу. «Без понятия. Мама водила нас с Машкой, когда мы были еще маленькими. Потом запускала одних, чтобы на билете сэкономить». «Значит, сегодняшний день тебе запомнится». Позднее, когда эти слова всплывали в памяти, Артур хмурился, накаркал. Хотя в тот момент думал только о хорошем, воображая, будто привел в цирк дочь, уже повзрослевшую и достаточно умную для того, чтобы не отвергать сходу все предложенное отцом. Подперла подбородок кулачком, замерла в ожидании, чего, праздника, чуда. Отвлекать ее не хотелось, и он принялся разглядывать публику. Разноцветные волны радостно колыхались, обступая красный круг. Воздух гудел десятками голосов, обрывки разговоров доносились с разных сторон. — Ты уже не успеешь до начала. — А медведи будут? — Ненавижу клоунов, пусть их не выпускают. — Тебе видно отсюда? И вдруг задорно ударили литавры. Ожил оркестр, Сашка встрепенулась в предчувствии. — Начинается. В голубых глазах ее отразилась вся радость мира, и Артур похвалил себя за то, что согласился сводить девочку в цирк. Ну и что, двадцатый год, вон какая маленькая, хлопает в ладоши вертлявым жонглером, улыбается и кивает дурашливым клоуном, точно подбадривает их, расширив глаза, следит за нечеловечески гибкой женщиной-змеей с блестящим телом, на него почти не обращает внимания. Цирк утянул Сашку с головой, будто открылся портал в детство, и она не хотела терять ни минуты. Логов и сам постарался настроиться, поймать волну восторга, пронесшуюся под куполом, разбудить своего внутреннего ребенка, который почти сорок лет назад выскочил на манеж, чтобы обняться с клоуном. Хорошо, хоть не со львом. Об этом ему рассказывала мама, сам даже не запомнил, а у нее сердце в пятки ушло, когда ее малыш рванул с первого ряда и лихо перескочил круговой барьер. Больше она не тратилась на ближние ряды, мало ли, что придет в голову ее отчаянному сыну. Цветной осколок детства мелькнул перед глазами, вызвав улыбку, но Артур не успел даже рассмотреть его как следует, лишь на мгновение отвлекшись от выступления воздушных гимнастов, творивших чудеса под куполом. В следующий миг полоснул по сверкающему полотну реальности, как по живому. По рядам зрителей пронесся вой, и сразу погасли краски. Подавившись звуками умолк оркестр, Сашкины пальцы впились в его руку. Артур, молодой гимнаст, камнем упавший на манеж из-под самого купола, не шевелился. В своем зеленом блестящем костюме он был похож на сломанную ветвь, дерево брошенную на землю. Потемневшие Сашкины глаза стали огромными, наплыли на логово. Он разбился? Вокруг уже вскакивали люди, с лиц которых разом опали улыбки. Теперь они все были искажены ужасом, слившимся в единый вихрь вокруг манежа, и гул испуганных голосов закрутился смерчем. Уши заложило давление, но лишь на мгновение. Артур давно научился подчинять нарастающий стресс. На арену уже выбежал врач, очевидно дежуривший за кулисами, проверил пульс и помотал головой, обернувшись к пожилому шпрэшталмейстеру. Тот судорожно втянул воздух и уронил микрофон. Уже спустившиеся вниз гимнасты обмерли, глядя на тело товарища, застывшее с неестественно вывернутой шеей. «Пред... Представление!» — раздался срывающийся голос шпрекшталмейстера. «Уважаемая публика, мы вынуждены прервать наше представление. Просим вас...» «Мама, а что с дядей?» — спросил звонкий детский голос за спиной логова. «Тише!» — испуганно прошипела женщина. Дядя сильно ударился, ему нужно в больницу. — А тигры? — кажется, малыш уже был близок к тому, чтобы расплакаться. — Тигриков не будет? — Нет, не будет. Нам надо. Мы уходим, солнышко. — Почему? Тигрики же не ударились? Никто больше не ответил ребенку, а Логов не стал оборачиваться. Стиснув Сашину руку, он потянул ее за собой. — Пойдем. Придется вмешаться. — Это же несчастный случай, — пробормотала она вопросительно, как будто у Артура был готовый ответ. но вскочила и последовала за ним, протискиваясь сквозь толпу. Вдоль бортика уже метались пожилые билетерши, направлявшие зрителей к выходу. «Приносим свои извинения, чрезвычайная ситуация, простите за доставленное неудобство». Последнее слово было явно неподходящим, но каждая из этих женщин, похоже, впервые оказалась в такой ситуации и была также растеряна. Существуют ли какие-то предписания для обслуживающего персонала на случай гибели артиста? Разработана ли смертельная инструкция с набором уместных фраз? Артур успел подумать обо всем этом, пока тащил Сашку к арене. Ей хотелось шагнуть туда, пробежаться по кругу, сама говорила об этом, только не при таких обстоятельствах, это уж точно. Легко, как в детстве, перепрыгнув на манеж, Логов помог ей перебраться следом и уверенно шагнул к только что выбежавшему пожилому мужчине в деловом костюме по виду директору или администратору привычно произнес Следственный комитет. Даже не пришлось понижать голос, чтобы не пугать окружающих. Над их головами метались крики. Через несколько минут все стихнет, но Артур не мог ждать. След. Директор запнулся, а дутловатое лицо его бессильно обвисло. «Уже? Как вы?» Логов улыбнулся, чтобы тот расслабился. «Случайно. Я был зрителем на представлении», — он показал удостоверение. «С кем имею честь?» Дряблая, покрасневшая шея испуганно дернулась. «Я, собственно, директор цирка». Я так и подумал, скажите, чтобы никто из циркачей... Простите, как правильно, чтобы никто из сотрудников цирка не уходил?» Лысоватая голова директора дернулась. «Мы говорим цирковые. Артур вскинул руки. Не возражаю. Вам лучше знать». Он всегда старался отвлечь свидетеля таким вот незначительным вопросом, на который тот наверняка знал ответ, чтобы человек уверился, будто соображает вполне ясно. Самостоятельно упорядочить мысли удавалось немногим. Обернувшись, директор резко махнул крепкому смуглому юноше в черном цирковом наряде «Денис, подойди!» Тон у него уже был другим, какой, очевидно, и знали цирковые. Выслушав директора, Денис кивнул, хмуро глянул на логово и начал обходить цирковых, каждому сообщая распоряжение следователя. Не было смысла запоминать их измененные гримом лица на допросе, если до этого дойдет. Они все будут выглядеть по-другому. И все же Артур обвел цепким взглядом вытянутые физиономии. Вдруг кто-то так себе актер и не сможет скрыть злорадство? Даже если это действительно несчастный случай, он может оголить подводные камни. Мало ли, какие письмена проступят на них. Саша тронула его за рукав в пуловера. — А мне что делать? — Позвони Овчинникову, объясни ситуацию, — распорядился Логов, очнувшись. — Пусть привезет группу. Она с опаской оглянулась на тело, замершее в неловкой позе. — Думаешь, это убийство? Не похоже? — Я вижу труп. По крайней мере, выглядит он трупом. Сейчас уточним. Он двинулся к доктору, осматривающему упавшего гимнаста, но директор, неожиданно вынырнув из толпы, опять возник у него на пути суетливыми короткими движениями, вытирая потный лоб. «Послушайте, господин следователь, я готов оказать любую помощь в расследовании, или как это называется?» Пытаюсь успокоить его. Логов легонько похлопал директора по сгибу локтя. Толстые пальцы сжались замком, побелев на костяшках. Не слишком он нервничает, если это несчастный случай? Или была нарушена техника безопасности? Воздушные гимнасты имеют право выступать без страховочной сетки? Давно я не был в цирке. Может, это уже в порядке вещей?» — Артур кивнул. «Именно так и называется. Это кто был? Парень, которому вы отдали распоряжение? Денис? Дрессировщик. Точнее, помощник дрессировщика, еще точнее, сын». «Послушайте, я... я готов сделать все, чтобы обелить доброе имя нашего цирка». «А вы чувствуете, что придется обелять?» — заинтересовался Логов. «Почему, кстати, воздушные гимнасты работали без страховки?» «Выпеченные губы директора затряслись и посинели в уголках, но это... это же обычная практика. С каких пор... да уже...» — он с силы потерлоб. «Не скажу навскидку, я могу проверить, но уже давно...» Зрители хотят получать адреналин, иначе ходить не будут, вы же понимаете. Отчасти, но разве страховочная сетка внизу не обязательно? Они сами настояли. Гимнасты, у них все было точно до идеала. Как видите, не всем. Это вообще разрешено выступать без сетки? У вас же есть какие-то внутренние законы. Ну, разумеется, мы ничего не нарушали, поверьте, Артур Александрович. Ух ты, успел считать ксивы, поразился Логов. А он не так уж выбит из колеи. Обычно ему приходилось, по крайней мере, дважды повторять, как его зовут, чтобы это отпечаталось в памяти тех, кого он допрашивал. Правда, директор пока не входил в число подозреваемых. Вернулась Саша, кивнула ему. «Едут». Едва уловимо улыбнувшись ей глазами, Артур взглянул на директора. «Видеосъемка во время представления проводится?» «Зачем?» — удивился директор. «Если только телевидение снимает, но сегодня, нет. Жаль, вы уже вызвали скорую. Они... Да, обещали быстро приехать». «Но ваш врач, похоже, констатировал смерть. Первую помощь он явно не оказывает. Давайте подойдем к нему. Как зовут?» Директор все еще не мог отдышаться. «Меня?» «Василий Никанорович «Ганев». «А доктора?» «А, Шмырев. Алексей Степанович». Записав, Артур попросил. «Давайте уж сразу имя погибшего. Миша Венгр». «Господи, что я говорю? Это же псевдонима вам нужно». «Венгровский. Михаил Борисович». «Откуда мне знакомо это имя?» — Логов взглянул на Сашку, Наталья пожало плечами. Решив разобраться с этим позднее, он присел рядом с врачом и представился в полголоса, чтобы не волновать остальных, и еще тише спросил. «Мертв?» «Признаков жизни нет», — отозвался Шмырев так же тихо. «Видите положение головы? У него, господин следователь, очевидный перелом шейных позвонков. Неудачно сложился, так у нас говорят». На побелевшем лице юноши зиял разинутый в страхе рот, от уголка которого стекала струйка крови. Застывший взгляд казался неестественно светлым, будто глаза были стеклянными. Растрепанные светлые волосы гимнаста свесились на бок, не слипшиеся, пушистые, словно Миша и не вспотел за время выступления. «При жизни он был симпатичным», — подумал Логов с сожалением. «Мог бы стать звездой цирка, глупый риск на потребы публики». А ей теперь и делу до него нет, разговоров на вечер, а потом и не вспомнят. Они ведь учатся правильно приземляться? В голосе доктора завибрировало раздражение. Да уж, конечно. И прекрасно умеют. Но иногда от испуга человек не успевает собраться, стресс парализует. Ему ведь всего девятнадцать, двадцать было. Он еще толком не набрался опыта, с год назад пришел к нам после циркового училища. Поднявшись, Артур огляделся. а его напарники Патрюко — лавитеры, — уточнил Алексей Степанович и тоже выпрямился, слегка поморщившись, как обычно делают вставая пятидесятилетние мужчины. «Ну, знаете ли, господин следователь, и Марат Курбашев, и Гена Стасовский — парни абсолютно надежные, оба уже больше десяти лет работают. Им все вольтижеры доверяют, как самим себе. И Миша, и Лена Шилова. Абсолютное доверие в их работе самое главное». Выходит, Миша напрасно доверял. — Да вы что такое говорите? — возмутился подобравшийся сзади директор. — Они в вчетвером уже лет пять этот номер работают, только Мишу в прошлом году ввели. Но ни одной осечки ни разу не было. Миша в легкую крутил тройное сальто. Логов указал на труп у их ног. — Но что-то ведь пошло не так. С этим вы не станете спарить? — Что-то не так, — подтвердил Василий Никонорыч упавшим голосом.